а мать, наверное, голодала бы, если бы дочь ничего не зарабатывала. А вот еще одно высказывание ученого о ремесле, с помощью которого ему приходилось зарабатывать. Астрология есть такая вещь, на которую не стоит тратить времени. Но люди в своем невежестве думают, что ею должен заниматься математик. Он же писал, «Астрологи изобрели разделение на 12 домов для того, чтобы различно отвечать на вопросы, издавна мучающий человек. Но я считаю такой образ действия невозможным, суеверным, пророческим и началом арабской магии, потому что таким образом... На каждый вопрос, какой только приходит человеку в голову, получается утвердительный или отрицательный ответ. В то же время Кеплер считал нежелательным отказ от наблюдений и сопоставлений, накопленных древней наукой, в чем, возможно, и был прав. А Галилео Галилей, не только не был сторонником астрологии, но и был ее противником. Примечание. Возможно, это объяснялось тем, что зарабатывал на жизнь он благодаря своей мастерской по изготовлению телескопов, и ему не нужно было составлять гороскопы для богачей. Например, в одном из своих писем Он тонко иронизирует над астрологами, рассуждая о том, насколько влияли на жизнь землян те спутники Юпитера, о существовании которых не было известно, пока он их не открыл. Финансовая астрология Этот вид астрологических прогнозов у нас еще не пользуются такой популярностью, как в странах Запада. Удивительно, но там есть немало людей, готовых вкладывать огромные суммы, миллионы долларов, по советам астрологов. Довольно часто это приводит к печальным последствиям для инвесторов. Так предприниматель Мартин Френкель, потерял на фондовом рынке сотни миллионов долларов благодаря использованию ежедневного астрологического справочника. А главный казначей округа Оранж, Каунти Роберт Ситрон, пользовавшийся почтовыми консультациями астролога, так удачно сделал финансовое вложения в середине 90-х годов, что привел местный муниципалитет к банкротству. В настоящее время на Западе самым признанным специалистом в области финансовой астрологии считают Арча Кроуфорда, занимающегося этим бизнесом уже почти четверть века. Он издает собственный информационный бюллетень, стоимость годовой подписки на которую составляет 250 долларов. Несмотря на приличную стоимость здания, в настоящее время им пользуется 1 миллион 700 тысяч человек. Кроме того, Кроуфорд зарабатывает за счет платных консультаций по телефону и личных консультаций высокопоставленным финансовым менеджерам Эта услуга оценивается примерно в половиной тысячи долларов в год, а также ведет телевизионную передачу на канале CNBC. Но можно ли доверять Кроуфорду? На этот вопрос решили ответить специалисты одного из традиционных аналитических изданий. Они просчитали доходность инвестиций, сделанных в соответствии с рекомендациями Кроуфорда.